несчастная сама и приносящая несчастье мужчинам. Супруг ее, Грубиян, был к тому же еще банкиром, что усугубляло его положение в глазах неумолимой Моники. Это была сестра молодого преподавателя истории искусства, пожалуй, единственного из всех, кто был пощажен ею, хотя, на ее взгляд, и страдал мягкотелостью, и неспособности навести порядок в своей противоречивой жизни. А жене его можно было сказать, что она мила, но не более того. Незадолго до того, как ориентироваться, на что консул все никак не мог решиться, графиня принялась вспоминать роскошные приемы, некогда прославившие дворец Сорока. Она рассказала об одном из таких приемов в годы юности — Тогдашний консул, чье имя знаменито во Франции, пригласил 200 человек в костюмах персонажей комедии «Дель Арте». Сам консул, одетый дожем, радушно принимал гостей в недавно отреставрированном дворце, стены которого были увешаны удивительными полотнами, по всей видимости, одолженными ему на время пребывания в Эн. На эстраде в той комнате, которую займет Жюльен по окончании работ была разыграна комедия, и сама графиня в костюме Коломбины без колебания импровизировала роль кокетки. Отец Валерио Григорио играл влюбленного и получил от Скоромуша нешуточные палочные удары. Бедный Григорио упал с перебитой спиной. Под маской Скоромуша, которую сняли, лишь. В конце представления скрывался не то фермер, не то полевой сторож, уволенный со службы. И вот таким образом отомстивший за себя консул Франции в те героические и баснословные времена, храня полнейшее спокойствие, собрал нечто вроде парламента на королевском чтении в лице полудюжины орликинов. Все они носили фамилию Янинг или Данини, и суд постановил сбросить Скоромуша в реку. арлетины сами с большой помпой отнесли его к реке и сбросили с моста ангелов в ледяную воду. Отчего несчастный чуть не отправился потом к працам, заработав жестокую пневмонию. Не думаю, что новый консул Франции ищет тех же забав, что его далекий предшественник с улыбкой заметила Моника. А Жюльян объяснил, что ремонту подлежат лишь служебные помещения дворца Сорока, и что, в отличие от предшествующих консулов, жить он там не будет. Тогда графиня стала думать, как подыскать ему достойное жилье, и пообещала заняться этим, заручившись с помощью всех своих подруг, если, конечно... Вы не предпочтите Виллу на холмах? Жильен ответил, что он человек сугубо городской, всегда жил в центре Парижа или Лондона, где ему пришлось работать, и не представляет себе жизни в деревне. Ну, сейчас видно, что вы не знаете Энских окрестностей по весне, тихо проговорила графиня и словно замечталась, после чего стала описывать. Невыносимую жару в городе летом и прохладу на холмах. Наплыв туристов также многое меняет. Вот вы с удовольствием прогуливаетесь по улицам и набережным. Но через несколько недель это станет невозможным. Порой народу столько, что кажется, будто ты во Флоренции или Зальцбурге во время фестиваля. Улицы заполнены грязными и шумными ордами. Никто из них никогда не остается на лето в городе. Жюльен был наслышан об этом периоде долгого лета на загородных виллах. Добропорядочное энское общество, как некогда венецианские патриции, покидало город ради тенистых садов. В Венеции для этого существовала Брента, во Флоренции Маремма или Кьянти, Вен. Множество озер, парков, холмистых лесов. Если вы и впрямь желаете иметь квартиру в городе, хотя подыскать ее становится все труднее, так как американские общества и колледжи Новой Англии подчастую скупают все для своих драгоценных отпусков, то я уверена, мы можем подобрать вам то, о чем вы мечтаете. Когда графиня говорила о туристах и потом об американцах, наводняющих город. В ее словах было столько презрения, что Жюльен не мог не восхититься. Он не был ни туристом, ни заатлантическим гостем, но французом и консулом. И эти два качества тот чужие открыли ему двери, которые прекрасная Моника с такой силой захлопывала перед носом чужаков. Некоторые из присутствующих Уже поглядывали в его сторону. И он понял, что пришло время откланяться. Поблагодарил и вернулся к себе. В последующие дни...